ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Я резко повернулся к секретарю, который все еще разглядывал голову Волота и морщился. «Где тот слуга? Тот, что выжил у соломенных. Где его допрашивают? Позвоните и узнайте, все ли в порядке». Я не мог сказать прямо, что слуга уже сбежал из кабинета во время допроса. Разведчик Абубакар оставался моим нераскрытым секретом, и я не собирался о нем рассказывать. Жан Николаевич уставился на меня. «Но его...» «Позвоните прямо сейчас, проверьте». Я кивнул на телефонный аппарат, который стоял рядом с головой Волота. Секретарь тут же забыл про голову, схватил телефонную трубку и набрал особый код для связи. «Что случилось?» — шепотом спросил у меня Феофан, пока секретарь тревожно вслушивался в гудки. «Надеюсь, ничего плохого», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Затем наклонился к мальчишке и добавил. «Ты останешься здесь, ясно? В золотом гнезде. Тут относительно безопасно. К тому же вам с эсфирь вместе не будет скучно». Услышав про эсфирь, Феофан помрачнел и покачал головой. «Мы не сможем с ней увидеться, даже если будем находиться в одной комнате и даже если будем стоять нос к носу». «Не понял». Нахмурился я. Мальчик пожал тощим плечом. «Без обид, но порой ты очень глупый, Коэдин. «Хоть и крутой. Я же сказал, что из сферы я не сможем встретиться. Вообще никак. Только если не случится одно условие». «Это прозвучало странно. Хотя чему удивляться? Я разговаривал с пророком, а с ними всегда все сложно». «Какое еще условие?» «Пока Веренее меня не усыновит», — спокойно объявил Феофан. «Только при этом условии я снова смогу увидеть Эсфир, а она меня. Больше никак». Мальчик сказал это так, будто другого варианта вообще не существовало. «Ясно», — бросил я. Мне, если честно, было не до встречи двух десятилетних детей, по крайней мере, сейчас. Тем временем секретарь наконец дозвонился до нужных людей. «Что там с допросом того слуги?» Быстро заговорил он в трубку. Выслушав ответ, он заметно побледнел. Лицо жана Николаевича вытянулось. Около минуты ему о чем-то докладывали, после чего он скрипнул зубами и процедил. «Ищите! Если не найдете, то полетите с должности!» Положив трубку, он посмотрел на меня. «Слуга сбежал. Он оказался сильным менталистом, причем с особыми навыками, нам неизвестными. Он ментально вырубил следователей и исчез. Просто исчез из закрытого кабинета с магическими границами. Такое у нас произошло впервые, но мы выясним, как ему это удалось». Я и сам скрипнул зубами. Сказал же, будьте осторожны с этим слугой. Все равно упустили. «Абу!» — мысленно обратился я к фантому. «Найди его!» Абубакар ответил не сразу, а только через несколько секунд. «Уже ищу, мой царас, Пацан хитрый! Исчез так быстро, что я даже моргнуть не успел! А я ведь не моргаю, ты же знаешь!» Я даже сплю с открытыми глазами, чтобы всегда быть на чеку. Но это ничего. Еще никто не убегал от сурового разведчика Абубакара». Я посмотрел на Жана Николаевича. «Вы хотя бы успели выяснить, как зовут этого слугу? Кто он такой?» Тот кивнул. «Да, мне доложили. Его зовут Зигбо Никольский, ему 15, подданный Российской империи». Рожден в Петербурге, в семье местного каменщика и горничной с африканскими корнями. Служил во дворце соломенных. Никаких нарушений за ним не выявили. Насчет магии все сложнее. Сами знаете, сильные менталисты умеют хорошо скрывать свои навыки, но у него обнаружилась серьезная родовая магия пути психа. Мы все сейчас выясняем». «Зигбо...» Хмурясь повторил я его имя. «Это было не просто африканское имя» а имя из определенного региона Африки. «Да, Зигбо», — повторил секретарь уже за мной. Мальчик сказал, что на языке африканского народа Нгаби это означает «тот, кто рожден отомстить». Моя память сразу выдала воспоминание, как кудрявый подросток-слуга выносит поднос с блюдом на балу мертвых. Парень выглядел терпеливым, сосредоточенным и верным делу, которое делает. Пусть это всего лишь подношение десерта. «Значит, он из народа Нгаби, как и мой оруженосец Банце». Я еще раз обратился к памяти и еще раз вспомнил лицо Зигбо. Широко расставленные глаза, высокий лоб, смуглая кожа, прямой нос, кудри, острые скулы. Мальчишка собрал в своей яркой внешности признаки двух народов. Он был одновременно русским и африканцем. «В этот момент я догадался, кто он такой» а также вспомнил, где видел ту ритуальную лампу для благовоний в виде носорога, которую следователи забрали у Зигбо. До этого она попадалась мне на глаза всего один раз, когда мне было 15, и мой оруженосец достал ее из кармана, чтобы зажечь благовония. И надо же, эта лампа всплыла через сто лет. А ведь я ничего не знал о дальнейшей судьбе оруженосца после моего исчезновения. Что с ним стало? Анастасия Баженова говорила, что Бансе предал меня, открыв дверь моего дома Волоту, но в подробности не вдавалась. Неужели этот мальчишка Зигбо потомок Бонце? А ведь Абубакар еще на балу мертвых заметил, что слуга показался ему знаком. Что ж, мой фантом не ошибся. Он отлично знал Бансе и сразу заметил сходство. Жаль, что не заметил я. В то же время... Лес вблизи военного объекта Изборск-5. Зигбо бежал, не чуя под собой ног. Ему удалось улизнуть от военных, но расслабляться было рано. Он истратил почти все силы, чтобы применить искажение и импульс тяжести Тиада, один из сильнейших навыков из арсенала мага-пути-психо. Однако сбежать ему помогло не искажение и даже не импульс тяжести, А уникальный родовой дар хождения по тропе ветра перемещение тела за разумом. Вот и сейчас ветер подгонял его дальше скрывая от преследователей, а Зигбой бежал и бежал. Если удастся ускользнуть, то это будет огромной удачей, третьей удачей за его недолгую и не особо радостную жизнь. Хотя Зигбой из рода дождя Бонце никогда не жаловался на жизнь, он знал, «Если небо упадет на землю, то умрут все». Так говорила его бабушка Шаде, когда по вечерам садилась в крепучее кресло у крыльца и разжигала старую лампу хуа для благовоний, вырезанную из черного мыльного дерева. Когда-то она принадлежала дождю Бансе, а ему досталось от его отца великого идущего по тропе ветра. Лампа имела вид головы носорога и с детства пугала Зигбо особенно когда во время дымления загорались ее зеленые носорожьи глаза. В такие моменты бабушка Шаде выглядела особенно зловещей. Она молча держала лампу в ладонях, смотрела на дым и о чем-то думала. Ее серьги с ракушками каури покачивались и лоснились бликами, а дым от лампы закручивался спиралью и тянулся в сторону, будто его подгоняли бабушкины мысли. Возможно, в тот момент она думала о предках, например, о своей бабушке Данай, которая давно умерла, а может, думала о потомках, например, о своей дочери Хабике, которая все еще исполняла долг службы Волоту. Но вряд ли бабушка Шаде думала о своем внуке Зигбо. Для дома у нее имелась внучка Чица, более одаренная и усердная, а Зигбо никогда не рассчитывал на чью-то опеку и снисхождение. С детства ему внушали, что он слаб, как маг пути психо, а родовой дар хождения по тропе ветра для него вообще закрыт. Перемещение тела за разумом покорялось единицам, а точнее кому-то одному из пяти поколений семьи. И за последние сто лет пока никто из рода Банце не освоил хождение по тропе ветра, даже читься. Сколько бы бревно не лежало в воде, оно не превратится в крокодила. «Это тоже сказала бабушка Шаде». Так она дала понять Зигбо, что он навсегда останется никудышным магом и может не пытаться покорить родовой дар. Но тогда ему было плевать на тропу ветра. Он имел совсем другую цель. Он должен был вернуть уважение в свой род и освободить семью от служения Волоту, от рабства, которое длится уже целый век, начиная с самого Дождя Банце и его младшей дочери Данай. И вот тут Зигбо был сильнее остальных родственников. Пока те лишь мечтали о свободе, Зигбо действовал. Это он нашел сокровище Волота, его драгоценную голову. Сам нашел один. А ведь голову Волота искали пять поколений Бонсе. Но отыскал именно Зигбо, тот, кого бабушка Шаде всегда называла лишь бревном в воде. Она ведь не знала, что этой весной он превратился в крокодила. В то же время, объект «Золотое гнездо». «Мы найдем его, господин Бринер», — негромко, но веско заверил меня секретарь. «Не найдете», — хотелось бы сказать мне, но я промолчал. «Если этот Зигбо Никольский действительно потомок моего оруженосца Бонце, то пацана уже никто не найдет». Кроме Абубакара, конечно. В роду Бонсе всегда были сильные маги пути психа, а еще кому-то одному из пяти поколений доставался уникальный родовой дар. Мой оруженосец называл этот дар хождением по тропе ветра. Его отец был именно таким, великим идущим по тропе ветра. Но из-за этого сам Бонсе магией не владел. Отдав максимум силы одному из представителей семьи, на его потомке родовая магия всегда отдыхала. Это был закон магического пути рода Банце. А судя по тому, как Зигбой исчез из кабинета и сбежал от следователей, то именно этот парень имел тот родовой дар. Он был идущим по тропе ветра, то есть умел переносить свое тело за разумом. Он умел перемещаться в пространстве, растворяясь в нем и появляясь в другом месте, там, где захочет его разум, но в радиусе горизонта с высоты наблюдателя. Даже для менталистов, адептов пути психа, то есть мыслей, это был невероятный по силе дар. Владеть своим разумом настолько, чтобы иметь возможность притягивать за своими мыслями и собственное тело. Это была полная власть сознания над материей. «Абу!» Опять обратился я к своему фантому. «Найди мне этого парня. Используй все средства, но будь осторожен. Он идущий по тропе ветра». «Ого! Вот это новости!» Тут же отреагировал Бубакар. «Он из рода Банце? Ха, ха ха ха Я же говорил, что он на кого-то похож!» «Найди мне его максимально быстро!» Оборвал я фантома. «Я хочу знать каждый его шаг!» «Есть мой царос! Сменю тактику! Этот кудрявый беглец даже по тропе ветра от меня не скроется!» Связь с Абубакаром исчезла, и я снова посмотрел на секретаря. «Мне нужна информация о родственниках этого слуги. Что за люди, где работают, их адреса и все остальное». Жан Николаевич кивнул без лишних вопросов. «Предоставим все, что надо». И тут голос неожиданно подал Феофан. «Можете не стараться, господа. Такого, как он, поймать невозможно. Не знаю, почему, я всего лишь пророк» но знаю, что этот маг уйдет от любого, вообще от любого». Мальчишка перевел взгляд на меня и добавил. «И от тебя тоже кое Дин, потому что даже ты не сможешь поймать ветер». «Только если не выяснить, в какую сторону этот ветер дует». Мысленно ответил я, но вслух ничего не стал произносить. В «Золотом гнезде» я провел еще около пары часов. Кроме всего остального, мне надо было увидеться с Эсфирь. У меня из головы не выходила та наша встреча с Эсфирь в червоточине. Ее равнодушный вид меха голема, цветные наклейки на ботинках и музей новейшей истории. В ушах до сих пор слышался ее отчаянный голос. «Алекс, мы еще увидимся!» И вот, наконец, Эсфирь привели ко мне, забрав прямо с урока. Я дождался ее в том же восточном корпусе, но уже в другом кабинете и когда она появилась, то не сдержал улыбки. Выглядела эсфирь собранной и серьезной, в строгой школьной форме, при галстуке, берете и даже при погонах золотистого цвета с черными нашивками О-100, что явно означало «Объект 100». Вдобавок к ее блузке был прикреплен значок с изображением золотого двуглавого орла. Такой Эсфир мне нравилась больше, чем в виде мехаголема в будущем, Но я все равно не удержался. «Привет, Соломон-4028!» Она замерла на месте, захлопав светлыми ресницами. «Кто?» «Наверное, впервые в жизни я знал о будущем чуть больше, чем она. А может, мне так просто казалось». «Да неважно», — отмахнулся я. Забыв о серьезности, Сфир кинулась мне на шею и крепко обняла. «Алекс, ты приехал!» Она засмеялась мне в ухо. «И никогда не произноси при мне такие большие цифры! Четыре тысячи двадцать восемь! Какая жуть! Разве ты забыл, кто я?» «Пророк?» — уточнил я. Она рассмеялась еще громче. «Нет, балбес, я гуманитарий, говорила же!» Я приподнял ее над полом и усадил на стол, после чего приступил к расспросам. «Ну и как ты тут учишься? Все нравится? Никто тебя не обижает?» Она закатила глаза. «Нормально все, чего со мной будет? Только скажи своим военным, чтобы нам поставили другого преподавателя по изучению пыли грядущего. Этот профессор Стекловский мне не нравится. У меня два аргумента против него. Во-первых, у профессора аллергия на пыль, и каждый раз, когда он показывает нам, как пользоваться пылью грядущего, у него краснеет нос, а потом он начинает чихать. И так на каждом уроке. А во-вторых, его зовут Измор Иванович». «Этим все сказано. Так и передай администрации». Я усмехнулся. Аргументы железные. Мне показалось, что за те несколько месяцев, что я не видела сфирь, она заметно повзрослела и стала еще вреднее, чем была. «Ты оставишь меня тут, чтобы я тебе и дальше не мешалась, да?» В лоб спросила она, слезая со стола. Любила она такие вопросы, на которые сложно ответить. «Ты останешься здесь ради своей же безопасности». Сказал я, тщательно взвешивая слова. «Мне так будет спокойнее». Она вздохнула. «Я уже приготовился выслушивать, что осколки будущего назвали меня эгоистичной сволочью и показали, как я буду гореть в аду, но эсфирь промолчала, вообще никак не прокомментировала, даже не съязвила». «Ты уже с кем-нибудь подружилась?» — поинтересовался я. «Здесь же учатся другие пророки?» Они скучные и предсказуемые, — поморщилась эсфирь. А мне бы хотелось дружить с кем-то непредсказуемым, очень непредсказуемым, кого вообще невозможно предсказать. Я нервно кашлянул. Поверь, это не всегда просто, как может показаться. Мне сразу подумалось о непредсказуемой Веренее Ворониной. Эсфир на мою реплику не обратила внимания. — А мне бы хотелось, — повторила она. — Ты помнишь того мальчика, который приходил к нам в магазин, Вот бы его снова увидеть. Он очень непредсказуемый. Настолько, что просто улет. «Если ты про Феофана, то он сейчас здесь?» — ответил я. «Его увели в медблок на осмотр. Возможно, он будет учиться вместе с тобой». Не знаю почему, но я опасался их повторной встречи. Будто из двух опасных химических реагентов должен был получиться взрыв. «Он здесь? Прямо сейчас?» Эсфирь заулыбалась. В ее больших голубых глазах мелькнул озорной блеск. «А вот это уже интересно! Надо срочно посмотреть осколки будущего насчет него и попробовать что-то предсказать». Она поспешила к выходу. «Эй!» — крикнул я ей вслед. «И это все?» Эсфирь обернулась. «А что? Иди спасай мир или что ты там делаешь? Развлекайся! Что я могу еще сказать?» И передавай привет Веринее, любительнице безвкусных платьев и розового цвета. Осколки будущего сказали мне, что она поселится у нас дома и будет проводить всякие темные мерзкие эксперименты. Но ты будешь только рад. И вообще, у нее столько тараканов в голове, что жуть. Даже у меня столько нет. Так что будь осторожен». Она поморщилась. «Ну и помыться и переодеться тебе бы не помешало. Воняет от тебя чем-то, фу, тухлятиной что ли?» Я вскинул брови. Хотелось бы мне сказать, что запах тухлятины сама же эсфирь через десять лет назовет запахом десятилетия и сделает из него музейное достояние. «И это все, что ты скажешь?» — спросил я. Эсфирь закатила глаза. Уже второй раз. «А что еще надо? Неужели ты без меня не разберешься?» «Черт возьми, она дерзила мне, будто у нее пубертат раньше времени начался». А я надеялся, что нервотрепка наступит только года через три. «Ты даже не хочешь спросить у меня, где я был все лето?» «А чего тут спрашивать?» Надула губы Эсфири, взялась за дверную ручку. «Ты спасал мир! да остального тебе дела нет!» Я вздохнул. Теперь ясно, на что она обиделась. Наверняка все лето мечтала, что я приеду и заберу ее домой, а вместо этого я опять оставил ее здесь. «Что ж, тут сработал бы только один вариант». «Вообще-то, мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Но раз ты занята, то...» «Какая помощь?» Эсфир моментально оставила дверную ручку и шагнула ко мне. Я удержался от улыбки и добавил серьезно. «Надо, чтобы ты посмотрела осколки будущего вокруг одного мага. Его зовут Зигбо. Он адепт пути психа, менталист. У него есть особый родовой дар — Он умеет перемещать тело вслед за разумом. Такого человека практически невозможно отследить. Но этот маг мне нужен. Я должен знать, что он задумал». Этого было достаточно, чтобы Эсфирь забыла про свои обиды. «Вот бы еще Феофана сюда позвать!» — воскликнула она. «Мы бы вместе такое раскопали и столько бы всего напророчили!» Меня кинуло в неприятный холодок от одной мысли, сколько бы эти двое напророчили, если их объединить. С другой стороны, идея была неплохая. Два талантливых и сильных пророка могли действительно помочь в поисках неуловимого Зигбо. И не только. Я кивнул. «Ладно, скажу секретарю, чтобы устроил вам встречу побыстрее». От радости сферь захлопала в ладоши. «Правда? Как здорово, ёпт! Я увижу Феофана! Вот это оргазм!» Я шапешил, не поверив ушам, а потом с угрозой на нее уставился. «Не понял, это что сейчас было?» «Ой, прости, случайно вырвалась!» Она прикрыла ладонью рот и попросила тихо. «Только обу не говори, ладно?» В тот день Эсфирь с Феофаном так и не встретились. «Когда я уже покидал золотое гнездо и садился вместе с Жаном Николаевичем в аэроптер, секретарь сообщил, что Феофана срочно задержали в медблоке на пару дней для полной диагностики». «Через неделю мальчик сможет приступить к учебе и встретиться с Эсфирь добавил он. «Сообщите, как только это произойдет», — кивнул я. «Их встреча — важное событие, как минимум для меня, как максимум для всех нас». Секретарь нахмурился и промолчал, но наверняка подумал, что доверять десятилетним доморощенным пророкам не самый надежный метод борьбы с волотом. Я не стал ни в чем его переубеждать. Мои мысли вернулись к другим задачам. В первую очередь надо было забрать из тюрьмы самую большую свою проблему и самую большую надежду — Веринею Воронину. Я даже переодеваться не стал, чтобы не тратить время, а сразу отправился за девушкой». Сейчас мне было плевать, что на мне грязный смокинг, оставшийся еще с бала мертвых, и что от меня воняет тухлятина и гарью из червоточины. Это было ничто по сравнению с опасностью, которая нависла над неей. Надо было срочно взять ее под защиту. До места мы летели через два пространственных коридора. Дважды на окна аэроптера опускались ставни, и дважды из окон салона открывались виды. Сначала пригород Петербурга, Потом густой лес и туман. Когда окна открылись третий раз, то я увидел уже другой военный объект, совсем не похожий на предыдущие. Ни школа и ни корпус для работы силовых служб. Это была тюрьма. Нет, никакой колючей проволоки, надзирателей по периметру и своры собак тут не имелось. Это был комплекс обычных трехэтажных зданий за высоким забором, вполне даже симпатичных, выкрашенных в жизнерадостные зелено-белые цвета. Но то, что это тюрьма, не было никаких сомнений. От нее веяло тяжестью приговоров. Непроницаемая магическая граница здесь тоже ощущалась. Ее явно возводили целой группой магов из разных путей и поддерживали в постоянной активности. «Внутрь меня не пустили», Все, что было позволено, это открыть салон аэроптера и впустить троих человек, ждущих на площадке, а затем снова взлететь и отправиться обратно. Из трех пассажиров двое были охранниками, причем обе женщины сурового вида, а вот третья... Я проводил ее взглядом, пока она садилась в кресло аэроптера, а заодно проверил, поставили ли на нее печать блокады. Да, поставили. Временную, но все же. Треугольник мерцал красной краской прямо на лице Веринеи, на правой щеке. Так делали в тюрьме, чтобы сразу видеть, есть ли на заключенном печать. Веринея устроилась в кресле напротив меня, звякнув наручниками. Ее уже успели переодеть в неприметный серый костюм, будто учительницу из пансиона, а ее яркие волосы спрятали под платком. Рядом с ней сели обе охранницы. На меня девушка, кстати, так ни разу и не посмотрела, сразу уставившись в пол. Жан Николаевич наклонился к моему уху и прошептал. «Эта скромница убила 223 человека, включая очень серьезных людей из высшего общества. Вы уверены, что справитесь с ней?» «Справлюсь», — ответил я, внимательно изучая Веринею. «На самом деле справиться с ней было сложно». Проще склонить на свою сторону только за счет убеждений. Таких людей, как Веренея, надо было ставить перед фактом и очевидным выбором. Больше никак. Чувствуя мой пристальный взгляд на своем лице, она, наконец, подняла голову. Ничего не сказала, конечно, но поджала губы и сощурила глаза. В них все еще не утихла скорбь по дяде. Да и вряд ли когда-нибудь утихнет. На шее Веринеи болтался тот безвкусный стальной кулон в виде розового сердца, который я ей подарил перед балом. Внутри должен был храниться коготь с ядом манчара, но я точно видел, как Веринея надевала этот кулон на Анастасию Баженову, прежде чем та убила себя этим самым ядом. Сейчас кулон снова висел на шее Веринеи. Она опустила взгляд в пол и осталась сидеть неподвижно до конца поездки. Мне было жаль ее дядю, искренне жаль, и я винил себя в его смерти, но в то же время понимал, что Ян Стоянович Воронин выбрал свой путь сам, хоть и не без моего давления. Когда аэроптер наконец приземлился, то из окон салона я сразу увидел до боли знакомые места. Это была площадка на заднем дворе родового гнезда Бриноров, дома на Белом озере Блиссборска. Я заметил свежестриженный газон, каменные дорожки и уже начавшие желтеть клены. На душе стало по-странному тихо, Все замерло в предвкушении и тревоге. «Добро пожаловать домой, господин Бринер!» улыбнулся мне Жан Николаевич. Услышав это, Веринея резко подняла голову и уставилась в окна салона, на клёны и Белый замок вдалеке. «Она явно не ожидала, что у меня получится вернуть себе этот дом», то самое место, где все началось. Дворец, окруженный садом, выглядел статно и благородно, как и столетия назад. Строгий и утонченный, он будто стремился ввысь. Это была постройка XVIII века. Все в нем было аккуратно, но при этом роскошно и с душой. Трехэтажное здание венчали три башни с фронтонами. Массивные арки поддерживали колонны с капителями, а балконы будто ждали, когда на них выйдет кто-то в одеждах из прошлого века. Дом выглядел так, будто принадлежал другому миру. Военный аэроптер только что покинул территорию, оставив меня и Веринею одних. По крайней мере, это выглядело именно так, будто мы одни. На самом деле по периметру имелась охрана, а плюс к ней вокруг дома возвели магическую границу такой же крепости, как в тюрьме. Через границу туда и обратно могли проходить только я и моя горничная, а вот для Веренеи все было иначе. Она могла войти, но не могла выйти. Пока мы стояли, я вдыхал запах осенней прелой листвы и разглядывал округу. Казалось, я покинул это место вчера, а ведь прошло сто лет. Сто! Здесь успела пожить совершенно чужая семья. Ненавистные мне господа Стрелецкие — которые теперь и сами лишились всего, прямо как Бринеры. «Может, ты снимешь с меня наручники?» Вопрос Веренее вернул меня на землю. Я взял ее за локоть и повел через сад в сторону высокого крыльца к центральной башне. Наручники не снял, об этом была договоренность с Чекалиным. По большому счету, мне передали преступницу, серьезно при этом рискуя и надеясь на мое благоразумие. А риски были огромные, это понимали все, в том числе сама Веринея. «Сниму, как только войдем в дом», — ответил я. Она уже догадывалась, что теперь этот красивый дом станет ее тюрьмой, и выйти отсюда получится только тогда, когда я этого захочу. «Ты всех гостей в наручниках домой приводишь», — в ее голосе появилась желчь. «При других условиях тебя бы вообще не выпустили», — ответил я, стараясь сохранять терпение. «Отчего же?» «Теперь военные знают, что ты коэддин, а значит, тебе ничего не стоит со мной справиться?» «Коэддин всего лишь с шестым рангом», — уточнил я. «Им нужны гарантии. Ты же понимаешь, что горные некроманты теперь тебя в покое не оставят. Хибинская ведьма перевалила груз своей клятвы на тебя». Она бросила на меня хмурый взгляд и ничего не ответила, зато прибавила шагу, будто поскорее стремилась попасть в заточение. Возможно, сама боялась того, какая угроза над ней нависла. Быстрым шагом мы преодолели большой сад, обошли фонтан, затем пару статуй в виде львов с орлиными крыльями и остановились у высокого крыльца с двумя лестницами. «Пошли, чего тянуть?» Веренеев бежала по ступеням и встала напротив большой арочной двери с барельефом в виде крылатого льва. Увидев барельеф, девушка замерла. «Он такой же, как на твоем кольце. Только там кот, а здесь лев. Это что-то значит?» Она обернулась и посмотрела на меня. «Это просто лев», — ответил я, неторопливо поднимаясь по лестнице. Затем также неторопливо вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. «Заходи». «Боже!» — выдохнула Веринея, делая шаг вперед. «Неужели здесь ты повышал свой последний ранг?» «Даже не верится». Новое впечатление на несколько секунд перекрыло ее скорбь по дяде. Она вошла в дом первый. Я отправился следом и сразу запер дверь изнутри, а ключ сунул в карман, хоть и понимал, что веренее не выйдет отсюда, даже если стащит его у меня и откроет дверь. Магические границы ее не пропустят. Если она, конечно, не станет сильнее этих границ. Веренея остановилась посреди холла. Паркетный пол, выложенный узорами, блестел под ее ногами, как зеркало. Она разглядывала старинную мебель, картины, высокие потолки с фресками и люстры, огромную лестницу, ведущую на верхние этажи. «Как в музее!» — прошептала Веринея и обернулась, опять посмотрев на меня. «Гидеон, я как будто попала в прошлое! Это невероятно!» Ее взгляд смягчился. Я заставил себя улыбнуться и, подойдя, снял с девушки наручники. Правда, временная печать блокады на ней все еще оставалась. Она должна была действовать еще сутки. «Располагайся где хочешь», — начал я, но веренее перебила меня. «Зачем ты забрал меня? Скажи честно. Я бы могла остаться в тюрьме. Меня бы осудили и, скорее всего, приговорили к казни. Я убила столько людей». «Даже не знаю, сколько...» «Двести двадцать три человека», — мрачно сообщил я. «И не все из них были виноваты в смерти твоего дяди или замешаны в делах горных некромантов. Некоторые просто пришли на бал как гости или были внедрены как агенты службы безопасности». В ее глазах появились слезы. «Господи, Гедеон, как я могла это сделать?» Ее губы задрожали. Я приношу зло. Я такая же, как она, как хибинская ведьма. Ты такая же сильная, это правда. Не стал переубеждать я. Возможно, даже сильнее, чем она. Но у вас есть отличие. Ты еще не выбрала сторону, не отдала волоту все, чем дорожишь, и не пожалела об этом. По щекам веренее скользнули слезинки. Одна из них скатилась прямо на печать блокады и сразу потемнела — Она полупала уже черная капля. Гидеон! всхлипнула девушка и, не удержавшись, бросилась мне на шею. Ну, наконец-то. Я уж думал, что Веренеею не вернуть, и мне останется лишь наблюдать, как она все больше озлабляется от горя. Но слава богу, этого не случилось. Она рыдала не меньше получаса, крепко обнимала меня комкала пальцами ткань моего не слишком ароматного пиджака, что-то шептала и утыкалась мне в грудь, то щекой, то лбом. Ее платок сполз на макушку, открыв часть волос, и в конце концов я стянул его совсем. Мне нравилось видеть волосы веренее распущенными и свободными. От рыдания она совсем ослабла, к тому же на ней работала серьезная печать блокады, а для мага это было похоже на тотальное истощение. В конце концов, Веринея прилегла на диване в гостиной у большого, но пока еще холодного камина. Уснула она мгновенно, худая, обессиленная и бледная, почти незаметная на огромном сером диване. Я прикрыл ее пледом, посидел рядом в кресле еще минут десять и бесшумно отправился исследовать свой старый дом. Мне захотелось сделать это в виде призрака и пройтись по дому, как я делал это раньше в былые времена. Будто не было этих ста лет безвременья. Глянув на свой эхос и убедившись, что могу позволить себе немного магии, я, наконец, отправился по залам и комнатам, по лестницам и подвалам. Это было странное и щемящее чувство утраты и обретения одновременно. Прошлое ушло и вернулось странным образом. Я будто и сам затерялся во времени. Бродил по огромному дворцу, проходил сквозь стены, не открывая дверей, скользил в тишине и все больше погружался в воспоминания. «Здесь я вырос и повзрослел. Здесь меня любили и растили, как благородного воина и будущую элиту страны. Здесь я приобрел все и здесь же все потерял. Я ненавидел и любил это место, но любил все же больше, намного больше». Досмотрев все три этажа, чердак и даже подвал, я вернулся на первый этаж. В доме остался только один зал, который был еще не проверен. Его мне хотелось оставить напоследок, как горькую пилюлю. Это был зал Сидархов, сердце дома. Именно здесь я поднимал свой последний ранг. Но ценным это место было не только поэтому. Здесь имелся тайник, который не смог бы найти и открыть никто, кроме меня самого. Даже стрелецкие, что жили тут очень долго, никогда бы не узнали, какие тайны скрывает зал Сидархов. Я перевел дыхание, убрал образ призрака и, наконец, распахнул двери зала. Зал остался прежним. Впервые я был благодарен бывшим жильцам этого дома, что они оставили все как есть, особенно здесь. Зал был мрачен и великолепен, как и прежде. Он имел форму окружности, стены украшали массивные арки, а их держали на ладонях 13 одинаковых статуй. Это были войны в доспехах. Даже трон остался на прежнем месте. Большое каменное кресло с пурпурным сиденьем и подлокотниками в виде львов. Высокую спинку тоже украшала голова льва. Огромная оскалившаяся морда — а по бокам поднимались два орлиных крыла, отлитые из золота. К трону вели три ступени. Я подошел к первой ступени, поднялся на нее, но сразу же остановился и отступил назад. Садиться на этот трон сейчас не имело смысла, так что я занялся совсем другим делом. Отчитал пятую статую на восток и снова принял образ призрака, ну а потом проник внутрь звояния. Никто, кроме меня, не смог бы это сделать. Ни один другой сидар, даже Волод со всеми своими девятью путями магии. Я создал этот тайник, когда мне было девятнадцать, и сделал это без свидетелей. Мне надо было срочно спрятать одну важную вещь, не менее важную, чем голова Волота. Пройдя сквозь статую, я добрался до стены, потом проник и сквозь нее — Шел несколько минут на восток, затем повернул к другой стене на северо-восток, а потом прошел еще через один массив стены и остановился внутри несущей колонны. Даже если бы кто-то разнес к чертям весь этот дом, то все равно не нашел бы того, что прятал мой тайник. Протянув прозрачную руку, я провел ее вниз, почти прикоснувшись к основанию колонны. Пальцы долго ощущали, как через них проходит камень, а потом материал внезапно сменился. Теперь это была сталь, очень холодная, в алхимической ледяной глазуре. Я выдохнул. «Отлично! Значит, тайник никто не опустошил. Там лежал меч, совершенно невидимый для глаз. В свое время я сделал из него призрак». Это был один из навыков Сидарха 11 ранга, которым я тогда владел, делать другие вещи невидимыми, и не только вещи, но еще и живые организмы, делать из них призраков, каким я был сам. К тому же ледяная глазурь не растаяла даже через сто лет, из-за того, что была не только алхимической, но еще и призрачной». Обхватив руками невидимую рукоять меча, я вытянул его из колонны и вместе с оружием отправился назад. Точно так же, как пришел через массивы стен и сквозь одну из статуй. И вот через несколько минут я снова стоял в зале Сидархов, пока еще в образе призрака, с невидимым мечом в руке. «Пришло время», — прошептал я и убрал образ призрака. Вместе со мной плоть обрел и меч в моей руке. Он даже не заржевел, но для меня уже не представлял ценности как оружие. У нее имелась другая ценность. Этим мечом когда-то я отрубил голову Волоту, а на клинке все еще оставалась его кровь. Та самая кровь без примесей других магов и перерождений изначальная кровь Волота. Но самое главное что над ней он не имел власти, как, например, над кровью в собственной отрубленной голове. Пока я разглядывал меч в подтаявшей ледяной глазури, в дверях зала неожиданно появилась Веринея. «Прости, я уснула». Она уставилась на меня сонными глазами, потом ее взгляд упал на меч. «А это что? Почему он во льду?» Я направился к девушке, протягивая оружие. «Это материал для твоих экспериментов». «Каких еще экспериментов?» Нахмурилась и заволновалась она. «С чем я буду работать? Со льдом? Со сталью?» «Нет». Я приблизился к Веренее и медленно провел пальцем по замороженному клинку с красными разводами. «Ты будешь работать с изначальной кровью Волота и...» «Что?» Ее лицо вытянулось. «Кровью?» Она с ужасом уставилась на клинок. «Это не все», — продолжил я, понимая, что кровь Волота напугает ее не так сильно, как другое. Веринея опять глянула на меня. Гедеон, в чем дело? Ты хочешь, чтобы я работала с чем-то еще?» «Да», — не стал скрывать я. И, наконец, произнес то, ради чего и привел Веринею в свой дом. «Ты будешь работать с темным эфиром».